В середине сентября Таврина с Шиловой без происшествий доставили в Москву и привезли прямо на Лубянку ведомства Лаврентия Берии. Допрашивали их по одиночке. Конечно же, допрос такой важной птицы не доверили простым следователям. Ради Таврина в допросном кабинете собрались начальник отдела НКВД СССР по борьбе с бандитизмом, комиссар госбезопасности третьего ранга Александр Михайлович Леонтьев, заместитель начальника 2-го управления НКГБ СССР, комиссар государственной безопасности Леонид Федорович Райхман и начальник отдела ГУКР-СМЕРШ-НКО, полковник Владимир Яковлевич Барышников, в ведении которого была организация радиоигр с противником. Двое протоколистов сидели за отдельным столом, фиксируя каждый вопрос и ответ, записывая каждое слово. Допрос начал Леонтьев. 5 сентября сего года при вашем задержании вы заявили, что являетесь агентом германской разведки. Вы подтверждаете это? Да, я действительно являюсь агентом германской разведки. Когда и при каких обстоятельствах вы были привлечены к сотрудничеству с германской разведкой? Таврин понимал, что все его слова проверить будет весьма трудно, а да и терять ему уже особо нечего. Поэтому по принципу Йозефа Геббельса в большое количество правды, он беззастенчиво примешивал немного лжи, так рассказ получался более красочным. 30 мая 1942 года, будучи командиром пулемётной роты 1196-го полка 369-й стрелковой дивизии 30-й армии, действовавшей на Калининском фронте, я был ранен, захвачен немцами в плен. После чего содержался в различных немецких лагерях для военнопленных на оккупированной территории СССР, затем на территории Германии. В июне 1943 года в городе Вене, где я содержался в тюрьме за побег из лагеря для военнопленных, меня вызвали офицеры Гестапо Байер и Тельман и предложили сотрудничать с германской разведкой. Она что я дал согласие. Когда и каким путём вы были переброшены через линию фронта? Поинтересовался Рейхман. Через линию фронта я был переброшен германской разведкой в ночь с 4 на 5 сентября сего года с Рижского аэродрома на четырёхмоторном транспортном самолёте специальной конструкции. Немецкие лётчики должны были высадить меня в районе Ржевы и возвратиться в Ригу, но самолёт при посадке потерпел аварию. И подняться снова в воздух они смог. В чём заключается специальность конструкции самолёта, на котором вас перебросили? Этот самолёт на джон туучковыми гусеницами для приземления на неприспособленных площадках. Разве не была заранее подготовлена площадка для посадки самолёта, на котором вы были переброшены? Насколько мне известно, площадка никем не была подготовлена. Элечки произвели посадку самолёта, выбрав площадку по местности. "Для какой цели вы имели при себе мотоцикл, отобранный у вас при задержании?" снова спросил Леонтьев. "А мотоцикл с колеской был дан мне германской разведкой в Риге и доставлен вместе со мной для того, чтобы я имел возможность быстрее удалиться от места посадки самолёта и этим избежать задержания". С какими заданиями вы переброшены германской разведкой через линию фронта? Я имел задание германской разведки пробраться в Москву и организовать террористический акт против руководителя советского государства, Иосифа Сталина. И вы приняли на себя такое задание? Райхман даже закурил от возмущения. Да, принял, совершенно спокойно ответил Таврин. И всем трём следователям даже показалось, что он улыбнулся. Кто вам дал это задание? спросил Леонтьев. Это задание мне было дано начальником Восточного отдела СД в Берлине, подполковником СССР Грейфе. Кто персонально должен был совершить террористический акт? Совершение террористического акта было поручено мне лично. Даврин впервые поднял голову и обвёл взглядом трёх допрашивавших его старших офицеров. А для этой цели руководитель морганы из Давриги, именуемый главой команды Ципели Норд, майором Отто Краусом, я был снабжён отобранными у меня при задержании пистолетами с комплектом отравленных и разрывных пуль, специальным аппаратом под названием Панцеркнаке и бронебойно-зажигательными снарядами к нему. Что это за аппарат? Панцерк Найки состоит из небольшого ствола, который при помощи специального кожаного манжета закрепляется на правой руке. Аппарат портативный может быть замаскирован в рукаве пальто. В ствол помещается реактивный снаряд, который приводится в действие путем нажатия специальной кнопки, соединенной проводом с электрической батареей, спрятанной в кармане одежды. Стрельба производится бронебойными зажигательными снарядами. Перед переброской через линию фронта я тренировался в стрельбе из панцеркнайки, при этом снаряды пробивали бронированные плиты толщиной 45 мм. "Каким образом вы намеревались использовать это оружие, подготовившее меня для террора", названный мною выше майор СС Краузот, предупредил меня что машины, в которых едет члены советского правительства, бронированы и снабжены специальными непробиваемыми стёклами. «Панцерк Найки я должен был применить в том случае, если бы мне представилось возможность совершить террористический акт на улице во время прохождения правительственной машины». «А для какой цели предназначались отобранные у вас при задержании отравленные и разрывные пули?» поинтересовался Рэйхман. Если мне полимея должен был стрелять из автоматического пистолет в том случае, если бы я чутился на близком расстоянии от Иосифа Сталина. Расскажите подробно, каким путём вы должны были совершить террористический акт. Какие указания в этой части вы получили от германской разведки? Мойор Клаус поручил мне после высадки с самолёта проникнуть в Москву и легализоваться. Для этого я был снабжён несколькими комплектами военных документов, большим количеством чистых бланков, а также множеством штемпелей и печатей военных учреждений. Как вы должны были проникнуть в Москву? снова спрашивал Леонтьев. В Москву я должен был следовать с документами на имя заместителя начальника контрразведки Смерч 39-й армии Первого Прибалтийского фронта. По прибытии в Москву я должен был этот документ сменить. Почему? А мне было указано, что документы Смерш абсолютно надёжны, и что я по ним проникну в Москву, не вызвав никаких подозрений. Оно, как объяснил мне Краус по этому документу, находится длительное время в каком-либо одном месте опасно. И что будет значительно надёжнее, если я по прибытии в Москву изготовлю из имеющихся у меня чистых бланков документ на имя офицера Красной армии, находящегося в отпуске после ранения. В Москве я должен был подыскать место для жилья на частной квартире и прописаться по этим документам. Что вы должны были делать дальше? Обосновавшись таким образом в Москве, я должен был, расширяя круг своих знакомых, устанавливать личные отношения с техническими работниками Кремля, либо с другими лицами, имеющими отношение к обслуживанию руководителей советского правительства. При этом Краус рекомендовал мне знакомиться с женщинами, в частности, с такой категорией сотрудниц, как стенографистки, машинистки, телефонистки. А для какой цели? Через таких знакомых я должен был выяснить места пребывания руководителей советского правительства, маршруты движения правительственных машин, а также установить, когда и где должны происходить торжественные заседания или собрания с участием руководителей советского правительства. Кравос предупреждала меня, что такие сведения получить нелегко, и поэтому рекомендовал с нужной мне категории женщин устанавливать интимные отношения. Он даже снабдил меня специальными препаратами, которые при подмешивании в напитки вызывают у женщин сильное половое возбуждение, что я и должен был использовать в интересах порученного мне дела, независимо от степени близости с людьми. Сведения о членах правительства мне поручено было выведать в очень осторожной форме. А для проникновения на торжественные заседания с участием членов правительства я должен был использовать изготовленные немцами на моё имя документы и герои Советского Союза и соответствующие знаки отличия. Какие именно Перед переброской через линию фронта германской разведкой мне были даны а золотые звезды героя Советского Союза, орден Ленина, два вроде на Красного знамения, орден Александра Невского, орден Красной звезды и две медали за отвагу. Орденские книжки к ним, а также специально сфабрикованные вырезки из советских газет с указами о присвоении мне звания героя Советского Союза и награждения перечисленными орденами и медалями. Таврин замолчал, облизывая сухим языком не менее сухие губы. Барышников поднялся, подошёл к графину с водой, наполнил его и подал Таврину. Тот благодарственно кивнул и залпом обливаясь выпил. Отдав стакан, продолжил: "Я должен заметить, что германская разведка своих агентов, забросаемых в СССР, снабжает фабрикуемыми ею же поддельными ординами, а нам не были выданы подлинные". Проникнув на торжественное заседание, я должен был в зависимости от обстановки приблизится к Сталину и стрелять в небо отравленными и разрывными пулями. Работниками германской разведки, в частности Гриффа и Краусом, мне было также указано, что если представится возможность, я должен совершить террористический акт и против других членов советского правительства. Против кого именно? Против Молотова, Берии и Когановича. Причём для осуществления террора против них я должен был руководствоваться теми же указаниями, какие мне были даны Гриф и Краусом в отношении осуществления террористического акта против Сталина. Чем вы заслужили столь большое доверие германской разведки, спросил Барышников. Это мне неизвестно. Вы говорите неправду, изобразил на своём лице недовольство Райхман. Такое большое доверие германской разведки вы могли заслужить только своей активной предательской работой. Нет, предательской работой я не занимался. Оби, видимо, Грейф и доверил мне это задание потому, что меня соответствующим образом рекомендовал ему Жиленков. Кто такой Жиленков? удивился Леонтьев, посмотрев на рейхмана. Жиленков Георгий Николаевич, бывший секретарь икомы ВКПБ города Москвы. Во время войны, будучи членом военного совета 24-й армии, попал в плен к немцам. В данное время он ведёт активную антисоветскую работу по заданию германской разведки. Где и когда вы установили связь с Жиленковым? С Жиленковым впервые я встретился в июле 1942 года в Лётцинской крепости в Восточной Пруссии. А где мы вместе содержались? Жиленков рассказал мне тогда, что попав в плен, Он выдал себя за шофёра и работал в немецкой воинской части, но затем был опознан и заключён в Лётцинскую крепость. Уже тогда Жиленков высказывал резкие антисоветские настроения, обрабатывал военнопленных в антисоветском духе и написал антисоветскую клеветническую брошюру под названием Первый день войны в Кремле. Позже Жиленков вошёл в состав так называемого Русского кабинета. Генералы НКВД, видимо, во время этого допроса открыли для себя немало нового и интересного. Что за организация и кто входит в её состав? В состав Русского кабинета входит Власов Андрей Андреевич, бывший генерал Красной армии, возглавляющий кабинет, Жиленков, ближайший помощник Власова, Мачинский, бывший профессор Ленинградского университета, Иванов и Сахаров, белые эмигранты, произведённые немцами в генералы, Благовещенский, бывший генерал Красной армии. Кылмыков, доктор технических наук, Дубин, инженер, работавший до войны в Киевском военном округе. Все эти лица тесно сотрудничали с германской разведкой. Кабинет называет себя будущим правительством России. Об антисоветской работе изменников Родины, Власовых и других, вы будете подробно допрошены позже, сказал Леонтьев. Сейчас ответьте на вопрос. Чем помог вам Желенков зарекомендовать себя перед германской разведкой. Это произошло при следующих обстоятельствах. После вербовки меня германской разведкой, я в августе 1943 года был переведён из венской тюрьмы в специальный лагерь СД близ города Зандберг и зачислен в особую команду. Каково назначение особой команды? Особая команда в Зандбергском лагере СД состояла из агентов германской разведки. Намеченных для активной работы на территории СССР. В составе команды было 23 человека. Пробыв некоторое время в Зандберге, я в последних числах августа 1943 года был доставлен в Берлин к подполковнику СС Грейфе. Последний в разговоре со мной расспрашивал о моих биографических данных, выяснял причины, побудившие меня дать согласие на сотрудничество с германской разведкой, после чего рассказал о заданиях которые мне могут быть даны для работы на территории СССР. Что именно вам говорил Грейфе? Он мне сказал, что может использовать меня для разведки, диверсий или террора, и предложил подумать, какая отрасль работы меня больше устраивает, заявив, что снова вызовет меня из лагеря в Берлин. Вызвал ли вас Грейфе снова в Берлин? Да, вызвал. Этому вызову предшествовало одно обстоятельство, которое определило моё дальнейшее поведение при встрече с Грейфе. Какое именно обстоятельство? Расскажите о нём. В первых числах сентября 1943 года в Зандбирский лагерь, где я в то время находился, прибыли Власов и Жиленков, а для передачи немцам одного из сформированных ими отрядов из русских военнопленных. А для какой цели создавались эти отряды? Как мне впоследствии объяснил Жиленков, Власов сформировал ряд воинских частей из числа советских военнопленных и белогардеевцев и поставил перед немцами вопрос о выделении ему самостоятельного участка фронта, на котором оно мог бы воевать против Красной армии силами созданных им частей. С этим якобы немцы не согласились и предложили передать сформированные части в распоряжение германского командования а для направления отдельными подразделениями на различные участки фронта. Таврен замолчал, ожидая следующего вопроса. Но Леонтьев сказал: "Продолжайте, ваши показания". Быстроей отряд, Авласов произнёс речь, в которой объявил, что отряд передаётся в распоряжение германского командования для отправки на Балканы. Затем Жиленков ходил по лагерю и беседовал с военнопленными. Я подошёл к нему, и мы разговорились. А чем вы говорили? Я рассказал ему, что согласился работать на германскую разведку и зачислен в особую команду. Жиленков одобрил моё поведение, заявив: "Наконец-то я увидел тебя там, где ты должен быть давно". Затем я сообщил Жиленкову о вызове Грейфе и сделанном им предложении о работе в пользу германской разведки в советском тылу. Как отнёлся к этому Жиленков? Выслушав меня, он стал в резкой форме высказывать злобу против руководителей советского правительства и доказывать мне, что сейчас самой важной задачей является совершение террористического акта против Сталина, так как по заявлению Жиленкова, за этим последует развал советского государства. В конце нашего разговора Жиленков рекомендовал мне принять задание по террору и заявил, что по возвращении в Берлин он примет необходимые меры к ускорению моей переброски в СССР. Тоу Джонс делал какие-то заметки в своей записной книжке, и действительно, вскоре после отъезда Власова и Членкова я снова был вызван Грейфе. Когда это было? А насколько я припоминаю, это было 4 а, или 5 сентября 1943 -го года. О чём в этот раз с вами говорил Грейфе? А Грейфе интересовался моей жизнью в лагере, а затем спросил: Подумал ли я над его предложением и какое принял решение? Что вы ответили Грейфе? Я сказал ему, что готов принять задание по террору. Вы и ранее выполняли задания германской разведки по убийству советских людей? Нет. В этот раз я впервые принял на себя задание по террору. А вы принимали участие в боенях против партизан и других советских патриотов? Нет, я этого не делал. Ад для этой цели германская разведка меня не использовала. Почему же вы тогда по собственной инициативе выбрали для себя задание по террору? В данном случае я руководствовался указаниями, которые мне дал Жеренков. Какое задание вам дал Грейфе по практическому осуществлению террористического акта? Получив от меня согласие принять задание по террору, Грейфе предложил разработать и предоставить ему в письменном виде конкретный план совершения террористического акта, а также указать какие средства мне необходимы для этой цели. Вы разработали этот план? Этот план разработала Жиленков, я его лишь переписал. Вы показываете неправду, пытаясь умалить свою роль, произнёс Райхман. Говорите правду. Я говорю правду, получив от Грейфа задание Составить план совершения террористического акта я был доставлен одним из сотрудников Грейфа в гостиницу, куда меня поселили. В тот же день ко мне приехал Жлинков, которому я рассказал о задании, полученном от Грейфа, а также о трудностях, возникших у меня при попытке написать план совершения террористического акта. Тогда Жлинков предложил мне свою помощь и увез к себе на квартиру. Там он написал этот план, поручив мне переписать его своей рукой и вручить Грейфу. Какие мероприятия предусматривались этим планом? Большая часть плана была посвящена всякого рода клеветническим выпадам против советского правительства и декларативным утверждениям о необходимости совершения террористического акта против Сталина. Затем было указано, что террористический акт должен быть совершен путём проникновения на какое-либо торжественное заседание. Все это было написано Желенковым, я лишь дописал о средствах, необходимых для его выполнения. Следовательно, вы по своей инициативе потребовали от немцев такие средства, как отравленные разрывные пули и бронебойные снаряды? Нет, я этого не требовал. Все это мне дали немцы незадолго перед переброской через линию фронта. В плане я написал лишь о том, что мне необходимо 500 тысяч рублей денег, документы и пистолеты. А вы передали Грейфе этот план? Да, я переписал весь план совершения террористического акта своей рукой и на следующий день вручил Грейфе. Он одобрил его и направил меня в распоряжение начальника главной команды Цаплин-Норд, майора Отта Крауса, под руководством которого я должен был проходить подготовку. Краус в то время постоянно находился в городе Пскове, куда я и прибыл 23 сентября в 1943 года. В чём заключалась подготовка вас к выполнению задания по террору? В Пскове я занимался физической подготовкой и тренировался в стрельбе из оружия. 6 ноября 1943 года я был снова вызван в Берлин. Отличива. А мне это неизвестно, но полагаю, что Грейф хотел лично проверить, как идёт моя подготовка так как он в беседах со мной интересовался только этим вопросом и дал мне указание ускорить окончание подготовки. Кроме того, в Берлине я имел беседу с прибывшим туда из Пскова майором Краусом. В этой беседе Краус известил меня о том, что принято решение о моем переводе в Ригу, так как, по его словам, вскоре много советской агентуры, которая может узнать о подготовке меня к переброске через линию фронта. В соответствии с этим указанием я в Псков не возвратился, А 2 декабря 1943 года выехал из Берлина в Ригу, куда прибыл 5 декабря. А 20 января 1944 года в связи с обстановкой на фронте в Ригу была переведена из Пскова вся команда Цепелен. После прибытия Цепелена в Ригу я продолжал дальнейшую подготовку к переброске через линию фронта. В чём заключалась ваша подготовка в Риге? Совместно с переводчиком Цепелина лейтенантом Делли я вплоть до моей переброски через линию фронта подготавливал для себя легенду, соответствующие документы и экипировку. Вы показали, что прибыли в Ригу по указанию Крауса 5 декабря 43-го года, а возобновили подготовку к заброске через линию фронта лишь 20 января 44-го года, после прибытия команды Цепелин. Что вы делали в Риге с 5 декабря 43-го года по 20 января 44-го года? Я ничего не делал. Почему? Мне дали возможность отдохнуть. Вы об этом просили немцев? Нет, не просил. Выше вы показали, что Грейф в беседе с вами в Берлине в ноябре 43-го года дал указание ускорить окончание вашей подготовки к переброске через линию фронта. Теперь вы показываете, что вам была предоставлена возможность отдохнуть с 5 декабря по 20 января. А мы требуем от вас правдивых показаний. Что вы делали в этот период в Риге? Я показал правду. Грейф по своей инициативе дал мне возможность отдохнуть, а вообще он проявлял в отношении меня признаки особого внимания. Так, когда я был вызван в Берлин в ноябре сорок третьего года, Для меня, по его указанию, была куплена хорошая одежда и обувь. Кроме того, по указанию Грейфа в Берлин была вызвана моя жена Шилова Лидия Яковлевна, которая прожила там со мной 10 дней, затем мы вместе выехали в Ригу. Следовательно, задержанная совместно с вами Шилова Лидия Яковлевна является вашей женой? Да, с ноября 43-го года она является моей женой. Какое участие в совершении террористических актов должна была принять Шилова? Шилова также является агентом германской разведки, переброшенная со мной в помощь мне, а но она не посвящена в то, что я имею задание по террору. Вы говорите неправду. Агент германской разведки, переброшенный совместно с вами для оказания вам помощи в выполнении заданий немцев, не мог не знать об этих заданиях. Я говорю правду решительно заявил Таврин. Шилова не знает о заданиях, которые дали мне немцы. Я взял её с собой только как радистку. Она разве радистка по специальности? Поинтересовался Барышников. Нет, она по специальности бухгалтер. Она была подготовлена рижской командой Цепелин в качестве радистки и предана мне. Шилова находилась в рейсе с 5 декабря 43 по 20 января 44 -го года, продолжил допрос Лёнтов. А да, до это время она также находилась в Риге. Вы выше вы показали, что с 5 декабря по 20 января отдыхали в Риге и никуда из города не выезжали. Опрошенная нами Шилова показала, что вы выезжали из Риги в декабре месяце, 43. -го. Более того, она показала, что вы вернулись в Ригу раниным. Куда вы ездили? А должен признать, что я скрыл от следствия следующий факт подготавливая меня к переброске через линию фронта Краус несколько раз ставил передо мной вопрос о том, что я должен быть выброшен под видом инвалида отечественной войны. В этой связи Краус требовал от меня, чтобы я согласился на хирургическую операцию, в результате которой стану хромым. Чтобы уговорить меня, он связал меня с немецкими врачами, которые доказывали мне, что после войны мне сделают ещё одну операцию, в результате которой нога будет нормальной. Я категорически отказался от этого. Тогда Краус предложил мне хирургическим путём сделать на теле следы ранений. Я и от этого отказывался, но под давлением Крауса всё же вынужден был на это согласиться. Какая же операция была произведена надо двумя немцами. В Рижском военном госпитале мне под наркозом сделали большую рану на правой части живота и две небольшие раны на руках. Таврин при этом показал все свои шрамы. Я пролежал в госпитале 14 дней, после чего у меня в результате операции на теле образовались следы, схожие с зарубцевавшимися ранами. А для того, чтобы скрыть этот факт от Шиловой, я по указанию Крауса сообщил ей, что уезжаю в командировку на фронт, а по возвращении из госпиталя домой рассказал, что был ранен. Именно в этой связи я и не мог в декабре месяца 43-го года заниматься подготовкой к переброске через линию фронта. А медицинским осмотром установлено, что кроме ранений, о которых вы только что показали, о других ранениях у вас на теле не имеется, следовательно, а ваше показание о том, что вы захвачены в плен немцами будучи раненым, ложно. А да, я должен это признать. При каких же обстоятельствах вы в действительности очутились у немцев? 30 мая 42 -го года, находясь на Калининском фронте и будучи послан в разведку, я изменил родине и добровольно перешёл на сторону немцев. Почему вы изменили родине? Я должен признать, что я скрыл от следствия ещё один факт. Какой именно? В 32 году, работая в городе Саратове, я был арестован за раскрадство 1300 рублей государственных денег. В связи с тем, что меня должны были предать суду по закону от 7 августа 1932 года, я, боясь строгой ответственности, бежал из тюрьмы, проломав с группой арестованных стену в тюремной бане. В 1934 и 1936 годах я также арестовался милицией за растраты, но в обоих этих случаях совершал побеги. В 1939 году я по фиктивным справкам получил документы на имя Таврина, И под этой фамилией впоследствии был призван в Красную армию. Находясь на Калининском фронте 29 мая 42 -го года, я был вызван к уполномоченному особого отдела капитану Васильеву, который интересовался, почему я переменил фамилию Шило на Таврина. Поняв, что особому отделу стали известны мои преступления, а я боюсь ответственности и на следующий день, будучи в разведке, перешёл на сторону немцев. Непонятное Почему вы, боясь ответственности за совершенные ранее уголовные преступления, решились на новое, тягчайшее преступление, измену Родине? Я полагал, что это не станет известно советским властям, а я до конца войны останусь у немцев на положении военнопленного. Вас допрашивали немцы о мотивах перехода на их сторону? Да, допрашивали. Я не хотел говорить, что совершил уголовное преступление, поэтому сообщил им ложную версию о том, что являясь сыном полковника царской армии, преследовался органами советской власти, в связи с чем и вынужден был перейти на сторону немцев. А об обстоятельствах вашей вербовки германской разведки, а вы правду показали? Да, я показал правду. Продолжайте, кивнул Леонтьев. После того, как я перешёл на сторону немцев, ко мне неслись как к обычному военнопленному. И всё, что я показал выше о моём пребывании в лагерях и обстоятельствах вербовки, соответствует действительности. Кто вас практически подготавливал на роль террориста, кроме Крауза? Практически, кроме Крауза, меня никто не подготавливал, если не считать трёх бесед со Скарцене. Кто такой Скарцене? И для чего вам были организованы встречи с ним? Скорцени было известен мне из газет как руководитель и личный участник посещения Италии Муссолини после того, как он был взят в плен англичанами. В первой беседе со мной в ноябре 43-го года в Берлине Скорцени расспрашивал о моём прошлом, и беседа носила больше характер ознакомления с моей личностью. Цель этого свидания стала для меня ясна несколько позже, после второй встречи со Скорцени. Расскажите об этой встрече. Подробно. В январе 44-го года, находясь в Риге, я получил приказ Крауса выехать в Берлин. Сопровождал меня переводчик СС Делли. По прибытии в Берлин я узнал от Делли, что подполковник Грейфа погиб в начале января 44-го года, во время автомобильной катастрофы, и что вместо него назначен майор СС Хенгельхаупт. Делли мне сообщил, что Хенгельхаупт вызвал меня для личного знакомства. Оно придётся подождать некоторое время, так как он занят и не может меня принять. Через 2-3 дня мне была организована встреча со Скарцени. Где я происходила эта встреча? Андельли привёз меня в служебный кабинет Скарцени на Потсдамэлльштрассе номер 28. Кроме Скарцени в кабинете находились ещё двое неизвестных мне работников СД. В беседе Скарцени объяснял мне, какими личными качествами должен обладать террорист. По ходу разговора он рассказал о деталях организованного им похищения Мусалини. Скорцене заявил мне, что если я хочу остаться живым, то должен действовать решительно и смело и не бояться смерти, так как малейшие колебания и трусость могут меня погубить. Скорцене рассказал, как во время похищения Мусалини он перепрыгнул через ограду замка и очутился в двух шагах от стоявшего на посту каребинера. А если бы я тогда хоть на секунду замешкался, заявил Скорцене, то погиб бы, но я без колебаний прикончил карабинера и, как видите, выполнил задание и остался жив. Весь этот разговор сводился к тому, чтобы доказать мне, что осуществление террористических актов в отношении специально охраняемых лиц вполне реально, что для этого требуется только личная храбрость и решительность, и что при этом человек, участвующий в операции, может остаться живым и стать таким же героем, каким стал он Скарцени. Вы рассказали только о двух встречах со Скорцене. Когда же состоялась ваша третья встреча с ним? Третья встреча со Скорцене состоялась также в январе 44-го года в Берлине. О чём вы говорили в этот раз? Скорцене в этот раз расспрашивал меня о Москве и пригородах и под конец прямо поставил передо мной вопрос, о возможно ли осуществление в СССР такой операции, какую он провёл в Италии. Я ответил, что затрудняюсь судить об этом. Оно, по моему мнению, проведение такой операции в СССР значительно сложнее, чем похищение муссолини из Италии. Почему Скарцени интересовался вашим мнением по этому вопросу? У меня создалось впечатление, что Скарцени разрабатывает план похищения кого-то из руководителей советского правительства. А что вам достоверно известно о планах германской разведки? "Мне известно, что главная команда Цеплин-Норт в Риге готовит выبرску через линию фронта нескольких групп агентов в задачи совершения крупных диверсионных актов. От кого это вам стало известно?" спросил Барышников. "Об этом мне лично говорил начальник команды Цеплин Краусотта". "Почему Краус посвящал вас в дела, являющиеся служебной тайной?" Краус относился ко мне с большим доверием так как видел тот значительный интерес, который проявляло ко мне руководство восточным отделом СД в Берлине, в частности Грейфе, а после него Хенгельхаупт. Поэтому, очевидно, он и посвящал меня в свои дела. Должен вместе с тем заметить, что постановка конспирации в команде Цепелина в Риге такова, что подобные факты становились известными многим агентам. Каким образом? Краус периодически организовывал так называемые "комрад-abend", товарищеские ужины, на которые приглашалась доверенная агентура, в том числе и я. На этих ужинах происходили обсуждения очередных мероприятий в Сопелена и намечались конкретные лица для исполнения заданий. Из разговоров за ужинами, а также из личных бесед с Краусом мне известно, что на протяжении года моего пребывания в Сопелене было заброшено через линию фронта о большое количество агентуры. Однако переброска производилась мелкими группами, вследствие чего их работа была малоэффективной. Некоторые группы обосновались в Советском Союзе и поддерживают радиосвязь с немцами. Оно, как жаловался мне Краус, результаты их работы ничтожны. На одном из таких ужинов, незадолго до моей выброски, ряд агентов, подготовленных и уже длительное время ожидавших переброски через линию фронта, выразили недовольство тем, что Цепелино Предоставляется мало транспортных средств, в связи с чем задерживается отправка агентуры. Особенно активно по этому поводу обискивался филистинский. Кто такой филистинский? Филистинский уроженец города Москвы, русский, настоящая фамилия его мне неизвестна. Ему 38 лет, в прошлом арестовывался органами советской власти за антисоветскую работу и содержался где-то в лагерях. При каких обстоятельствах попал к немцам, не знаю. Филистинский активно используется германской разведкой. А в Риге он являлся редактором газеты Новое слово. А затем был подготовлен Краусом в качестве редактора подпольной газеты ФС СССР. Такая газета существует? Она, сколько мне известно, такой газеты нет ни одной в Риге, подготовлена к выброске в Вологодской области типография, упакованная в 32 тюка приспособленных к грузовым парашютам. Краус намерен установить эту типографию в какой-нибудь глухой деревушке и там печатать подпольную газету. Филистинский должен быть выброшен в то же место для редактирования этой газеты.